Глава 14. Бомбардировка глубин. В центральном посту у вахты лейтенант Кравцов сидел перед щитом управления, задумчиво глядя на экраны его купол. В голубых сумерках экранного поля мелькали тёмные силуэты встреченных рыб, головоногих, моллюсков самых разнообразных форм и размеров. Подлодка шла на 60 ходов, 55 миль в час.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 Заолк повернул голову и вопросительно вскинул глаза на экран. Простите, лорд, тихо, почти шёпотом произнёс лейтенант. Не терпится узнать, что поделывает Паулик. Заолк кивнул головой. Спит. Так же шёпотом ответил он, подходя совсем близко к экрану и почти целиком заполняя его своей бородой. Спит, но не очень хорошо. Должно быть, нервы разгулялись.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 Атом не замедляя хода под непрерывные грохочущие удары судорожно заметался, точно бросаемый непонятной силой вверх и вниз и во все стороны. Зоолог был отброшен от экрана на ближайшую койку. Лейтенант инстинктивно схотившись рукой за ножку привинченного к полу стола, удержался на месте. Его глаза скользнули по большим круглым часам, висевшим на стене. Было ровно 18 часов. машинально, не осознавая ещё что произошло, он нажал пальцем свободной руки кнопку тревоги. Внимание, все по местам. В мгновение все коридоры подлодки наполнились топотом бегущих ног. Потом сразу наступила тишина, прерываемая лишь частыми глухими ударами. Ещё держа палец на кнопке тревожной сигнализации, лейтенант Мельком взглянул на круговой экран из-за стылу недоумение. у глубокой перспективе экрана на той его полосе, куда из своих дальних дистанций посылали сообщение инфракрасные разведчики корабля, с необычайной быстротой неслась навстречу пионеру клубясь, разрастаясь огромная тёмная туча. Впереди тучи словно настигаемая пожаром мчались бесчисленные массы морских животных. Ближешек подлодки рыбы также стремительно поворачивали и в общей панике устремлялись ей навстречу. "Простите, лорд!" сигналы торопливо проговорил лейтенант и выключил телефоны и телевизоры, оставив зоологов в состоянии полного недоумения и растерянности. След за этим лейтенант повернул на щите управления навстречу друг другу два штурвала. На одном из них виднелась надпись "Разведчик правого борта", на другом разведчик левого борта. Туча сразу закрыла узкую верхнюю полосу на передней части экрана и нижнюю часть его купола. «Чёрт возьми, что же это значит? Неужели подводное извержение?» — в полголоса проговорил лейтенант, давая под лодке задний ход и сейчас же полностью останавливая работу дюс. В центральную рубку поспешно вошёл капитан и пошатнулся от резкой остановки движения корабля.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 в неперекращающейся качки корабль тронулся с места и вскоре вошёл в гущу панически мячавшихся животных ещё через несколько минут клубящиеся мг глазаполнила весь круговой экран и его купал несчислимыми массами проносились на экране трупы рыб морских ежей морских звёзд голотурий афиур морских лилий крабов рачков медуз и сифонафор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 тишину нарушил лейтенант Кравцов. "Я насчитал 142 удара", сказал он, обращаясь к капитану. "Первый последовал ровно в 18 часов". "Отлично", ответил ему капитан. "Не забудьте занести это в журнал". Разведчики между тем всё ближе подходили к прежней стоянке корабля. "Опустите правый бортовой разведчик поближе к дну", приказал капитан. Заставьте его хорошенько обследовать грунт. Летенант Кравцов поставил правый шторвал на новую позицию. Правая верхняя полоса экрана начала всё больше и больше чернеть, и смутные тени, проходившие на ней, сделались едва различимыми. Наконец, чернота настолько сгустилась, что всё растворилось в ней и слилось в слепом однообразии.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 в глубоководных кораллах, среди которых ползали кровово красные или бледные крабы и раки, фиолетовые голотурии и синие красные морские звёзды, хрупкие офиуры, раки-отшельники, увенчанные целыми розетками из разноцветных актиний. Там, где раньше не слышно кипело в темноте молчаливое своеобразное жизнь, расстилался теперь однообразный мёртвый покров, изылал над которым поднимались порой небольшие бугры или отдельные полузасыпанные и обломанные кисти потухших морских перьев. Нахмурив густые мохнатые брови и зажав в кулаке бороду, Заулок молча смотрел на эту безрадостную и безжизненную пустыню. Если здесь было извержение вулкана, проговорил он наконец. Так где же лава, где пемза и пепел?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 И жто к центру пятно чернота сгущалось, как будто у глубокой воронки или колодца. Скоро вся передняя часть экрана была покрыта пятнами, проходившими по экрану то густо, порой сливаясь и образуя огромные с рваными неправильными краями котловины, то рассыпано словно горох по глубокому полотну экрана. Как раз здесь находился наш пионер.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 И словно сразу почувствовав себя в разгаре сражения, он отрывисто бросил лейтенанту Кравцову: "Поднять оба разведчика над поверхностью океана. Пять подъёмов в минуту, высота подъёма в 10 метров. Следить за небосклоном". Пока лейтенант едва успевая быстро работал штурвалами разведчика и клавишами щита управления, капитан повернулся к телефонному щитку и нажал одну из его кнопок. На засветтившемся экране телевизора появился отсек носовой пушки. Главный акустик Чежоу сидел в своём кресле бледный, но спокойный, внимательно глядя на экран телевизора, где появилось изображение капитана. Изготовиться к бою, донёсся до Чежоу властный голос капитана. Цель: металл, органика, стекло. Самолёты или судно. Из водной среды в воздушную. Расстояние и угол по экрану. Ждать моих приказов. В этот момент купол экрана сразу просветлел. На нем показалось чистое голубое небо над спокойным океаном. Несколько разрозненных облачков в зените, лучезарное желтое пятно солнца, склоняющееся к западу, далекий круговой горизонт и чуть повыше его на западе три крохотных крестика, а под ними светлеющая почти по самой линии горизонта волнистая дымная полоса. Неприятель на виду.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 Он провёл рукой по голове и произнёс: "Отставить ультразвуковую пушку". Оба лейтенанта с недоумением смотрели на своего капитана. "Товарищ командир", произнёс наконец старший лейтенант Багров, видимо, с большим усилием стараясь придать своему голосу возможную больше сдержанности. "Нас бомбили. Нас хотели уничтожить без всякого повода с нашей стороны". И вы оставите безнаказанным это гнусное нападение? Нам достаточно получаса, чтобы от этих бандитов осталась одна пыль. Капитан тепло улыбнулся. Я вас вполне понимаю, товарищи. Я полностью разделяю ваше возмущение. Но для нас важнее сегодня обнаруживать ни себя, ни нашего оружия до решительного момента, который может быть наступить.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 Он говорил усталым, затухающим голосом, опускаясь всё ниже, и когда почти совсем уже соскользнув, упал на пол, грохот раскрывшейся рядом двери заглушил его последние слова. Из диспетчерской главного механика выскочил Горелов и бросился к Павлуку, громко крича: "Павлик, голубчик, как ты сюда попал?" Он подхватил падающего Павлика,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 На расстоянии крейсировать в разных направлениях, не останавливая корабля. Положение тревоги отменить. Обоих разведчиков оставить на поверхности. Прыжки не чаще 5 в минуту, высота прыжков не выше 3 м. При появлении чего-нибудь подозрительного осторожно следить при помощи разведчиков и вызвать меня. Имейте в виду, товарищи, мы должны теперь быть непрерывно настороже. Нас ищут.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 Через 2 часа, если всё будет спокойно, я отправлю всех научных работников в часть команды собирать уцелевшее после бомбардировки имущество экспедиции. По окончании работ мы пойдём дальше своим маршрутом.